Глава 20. Порнофильмы. Я так соскучился. «Представь, каково было Анжеле! Она наблюдала за всем этим буквально с первого ряда!» Задыхаясь от смеха, проговорила Лера. Они шли по торговому центру, выискивая уютное местечко, где можно пообедать. «Бедняжка», — поддержала Даша. «Мне кажется, с той ночи она слегка замкнута». Девушка обвела взглядом подруг. «Хотя, надо признать, мне это на руку. Мы как будто стали лучше ладить, и Анжела мне практически не хамит». «Она поняла, что ты ей не враг», — предположила Саша. «Ну, на ее место я точно не претендую. Кажется, я вижу фудкорт». Махнула Лера в сторону площадки с фонтаном. «Мне сначала нужно в туалет». Двигаясь, как пингвин, засуетилась Золотого. «Ух, и поскорее бы. Быть беременной так сложно. Мой мочевой пузырь переполняется ужасно быстро. Мне кажется, я только и делаю, что еще уборную, где бы ни оказалось». «Туда», — указала Даша. И Саша рванула туда быстрее всех. «Мне бы ее прыть», — заспешила следом Лера. «Я просто боюсь описаться!» Громче, чем того требовала ситуация, пояснила Золотова. Сань, «А как там вообще твой братишка реагирует на беременность?» Даша ускорила шаг, чтобы не отставать. «Он очень рад», — ответила та. «Но если мы не хотим отбирать у Гришки комнату, нам придется расширяться. Лев начинает подыскивать квартиру побольше». «Какой он у тебя молодец!» «Это точно!» Саша толкнула дверь в уборную с такой силой, словно та была ее личным врагом. «Ой, она действительно очень боится описаться. Хмыкнула Лера, которую чуть не прибила этой дверью, когда та закрывалась обратно. А Толя? Спросила Даша, когда золото вовлетело в кабинку. Не переживаешь, как он примет малышку? А что там переживать? донеслось из кабинки. Немецкие овчарки лучшие не они в мире. Вероятность того, что ребенок будет ежедневно тщательно вылезан языком, гораздо выше вероятности, что я справлюсь с материнскими обязанностями. «Ты уже показала себя идеальной сестрой для младшего брата, так что тут без вариантов». «Да...» простонала Саша. Какая-то женщина выскочила из соседней кабинки с со испуганными глазами и метнулась к выходу. Лера с Дашей расхохотались. «Я кого-то напугала?» пискнула Золотова. «Да чего вы ржете?» «Все нормально, Санек, не отвлекайся!» хихикнула Балабося. Затем повернулась к Даше, которая поправляла перед зеркалом волосы. «Нет, Краева, ну нельзя быть такой роскошной. Я тащусь от твоего нового образа, а ты, блин, даже не постриглась. В чем секрет?» «Я, кстати, постриглась, но совсем чуть-чуть», — улыбнулась она. «И над цветом моих волос тоже поколдовали. Могу дать контакт мастера. А насчет всего остального... Хм, я просто учусь пользоваться косметикой. Минимально». Без фанатизма. Сегодня расчесала брови, накрасила ресницы и нанесла блеск на губы. «Ведьма». Очарованно протянула Лера, глядя на нее в отражение зеркала. «А еще планирую записаться в бассейн и на фитнес. Потому что схема Плахова реально работает. Мужчина никогда не влюбится в твою личность. Сначала он всегда клюет на внешность. На дни я и планирую работать дальше». «Кстати». Саша вышла из кабинки. Она подошла к свободной раковине. О важном. Я первая в очереди на ее новое платье, воскликнула Лера. Не говорила этого со старшей школы, но, Даша, ты дашь мне его поносить? Зарделась Краева. Я не об этом. Саша брызнула на нее водой. А о том парне, с которым Дашка познакомилась. Она обещала рассказать. Да что там рассказывать? Даша пожала плечами. Они вышли из уборной и направились к фудкорту. Прошло уже пять дней, но он так и не звонил. Хотя мы обменялись номерами. «Тогда, может, сама наберешь его?» — предложила Лера. «Пригласишь на ужин. Или предложишь обсудить сотрудничество. Озеленить пространство перед кафе — реально хорошая идея». «Нет». Саша замахала руками. Беременность сделала ее чрезвычайно эмоциональной. «Только не звонить самой. Ни за что. Это катастрофа». «Вот спроси у Никиты, он подтвердит». «Если девушка навязывается, значит, согласна на отношения без обязательств». «Что за бред?» — фыркнула Лера. «А если она попросит озеленить ее клумбу?» «Вот именно!» — воскликнула Золотова. «Озеленить ее клумбу и есть одноразовый секс». Они расхватались так, что прохожие стали оборачиваться, чтобы посмотреть, кто так расшумелся. Девочки, знали бы вы, как он мне понравился. Успокоившись, произнесла Даша. Мне кажется, я таким себе и представляла своего идеального парня. Красивый, высокий, умный, и у него такие добрые глаза. Думаю, Рома чувствительный и отзывчивый. Она мечтательно уставилась вдаль. И ему так идет офисный стиль одежды. Саша с Лерой переглянулись. «Я уже смирилась с тем, что навсегда останусь девственницей», призналась Даша, когда они подошли к кассе, чтобы сделать заказ. «И тут эта встреча. Судьба». «Уже выбрали?» Уставился на нее молоденький паренек. Он явно слышал всю ее речь от первого и до последнего слова. «Ой», — поморщилась девушка, переведя взгляд на меню, закрепленное под потолком. «Я такое не ем вообще-то». И под хихиканье подруг отправилась сделать заказ у соседней стойки, где подавали домашнюю еду. А когда они расселись за столом, Даша продолжила. Устала от фастфуда. Теперь у меня, к счастью, есть холодильник. Можно покупать продукты и готовить самой. Хотя вчера готовил Никита. И получилось вкусно, на удивление. «А чего там удивляться? Парни хорошо готовят». Заметила Лера, прицелившись к здоровенному бургеру в своих руках. «Как, кстати, твое сожительство с Плаховым?» Она откусила кусок и закрыла глаза. «Ммм, как вкусно!» «Да погоди ты с Плаховым!» Саша макнула нагет в соус. «Мы еще не разобрались с архитектором. Даш, может, подкараулить его на улице и сделать вид, что вы случайно столкнулись? Вдруг он просто стесняется позвонить первым?» «Я даже проверяла, может, я вне зоны доступа?» Вздохнула Даша, проживав свой салат но все свободно дозваниваются. Только не Рома. Вдруг я ему не понравилась. Тогда он слепой. Как ты могла не понравиться? Исключено. Спроси совета у Никиты. Предложила Лера с ехидной улыбочкой. Да что ты своего плохого в каждый разговор как пять копеек суёшь? Взвелась Золотова. Он не мой, а Дашкин. Она с ним живёт. А что Илья? Вдруг вспомнила Саша. Она посмотрела на подругу. «Никита говорил на смене, что он приходил к вам, помогал с мебелью». «Ага», — рассеянно ответила та. «Приходил, помогал». «И чего?» «Ничего». Пожала плечами Краева. «В смысле, вы даже не разговаривали? Не оставались наедине? Он не пригласил тебя куда-нибудь?» «Не-а». «И не ухаживал никак?» «Ну, так». Пару комплиментов сделал, и все. Ничего не понимаю. Да что там понимать? Ухмыльнулась Лера, вытерев губы салфеткой. Не станет Илюха клинья подбивать к девушке, которая нравится его другу. Чего? Вытаращилась на нее Саша. А того? Балабоси со усмешкой оглядела подруг. Он вам что, совсем идиот? Даже я вижу, как Плахов на Дашку пялится. А Илюха его знает сто лет. Так что тем более видит. Понятно? Не. -е". В один голос затянули Даша с Сашей. Сказали девственница и профессионалка в сексе без обязательств. Кто-кто? Нахмурилась Золотова. Тебе напомнить, как ты по уши втрескалась в Царева и предложила ему трахаться в свободное от работы время без претензий на что-то серьезное? Понизив голос, спросила Лера. Эксперт в отношениях, блин. «Да, но...» «Да тихо вы!» — шикнула на них Даша. «На нас все уже смотрят». Саша надула щеки, Лера скорчила рожицу и сомкнула руки на груди. Обе молчали, но тишина кипела желанием обеих подруг сорваться и снова начать громко спорить. Поэтому нужно было срочно разрядить обстановку. «Он на всех девушек так пялится», — примирительно сказала Даша. «Никита охотник». А мне нужен надежный парень. Такой, который будет смотреть только на меня. Я лучше буду одна, чем соглашусь на меньшее. А разве не многие мужчины ведут себя так, пока не влюбятся по-настоящему?» — поинтересовалась Лера. «Только бабники!» — отрезала Саша, строго сведя брови на переносице. «Давайте обозначим границы раз и навсегда!» — предложила Даша, пока не разгорелся новый спор. «Цель Плахова?» переспать со всеми женщинами города. И мне их чисто по-женски жаль, но это их дело. Мои отношения с Никитой исключительно соседские и деловые. И знаете, в целом он хороший парень. Добрый, интересный. Когда мы не спорим на тему мужских ценностей и женских идеалов, то вполне мило общаемся. А его помощь с кафе неоценима. Все свои выходные он тратит на помощь мне и ремонт, решает кучу организационных вопросов, руководит рабочими. «Никита экономит мне кучу средств, и это гораздо больше того, что он отдал бы мне за проживание». «А почему он помогает?» Не сдавалась Лера. «Разве это не естественное желание любого парня помочь девушке, которая нравится? Он вообще-то в свои выходные выполняет строительные работы, мне Кирилл сказал. И делает он это за деньги. А с Дашей ни рубля не просит. К чему такая благотворительность?» Даша просто не хочет переспать с кем-то, и след простынет на утро. Саша закатила глаза. Да, мне нужен порядочный мужчина. А у Плахова единственный порядок. Это сегодня одна, завтра другая. Покатилась со смеху Золотого. Он же никому ничего не обещает, и все честно. В конце концов, жизнь все расставит по местам. Подняла руки балабоси, сдаваясь. И сколько бы ни было кандидатов, решать будет даша как известно мужчина открыл огонь но именно женщина нашла ему применение все брейк закрываем тему беззаботно улыбнулась краева нам еще нужно посмотреть краску в строительном центре сегодня рабочие доделывают стены и можно будет приступать к покраске голосуй за оливковый выпалила саша я уже говорила мятный парировала лера Мятно я планирую в элементах мебели и декора, а стены... Дарья пожала плечами. Не знаю, все еще мечусь между бежевым и молочным. Может, увижу выкрасы и все пойму? Чур, я помогаю красить. Золотого потерла ладони друг от друга. нас два!» — воскликнула Лера. Царев запретил опасные маневры и попросил меня следить за тобой. «Я не полезу на стремянку, обещаю!» Вдыхать химию тоже вредно. «Саш, Лера права», — вмешалась Даша. «Тебе лучше поберечься. Но я обещаю, что придумаю для тебя полезное занятие наверху». «Хорошо. Но обещай, что возьмешь меня с собой выбирать посуду. Если не будешь упираться и позволишь мне нести тяжелые сумки», — улыбнулась Краева. Идет. Саша повернулась к Лере. «А тебя мы не возьмем. Ты сегодня вредная и все время со мной споришь. А если я сейчас схожу в блинную и возьму для тебя сгущенки? прищурилась была Бося. Сгущенки! растерянно выдохнула Саша. Чтобы ты макала в нее нагицы? Издевательски пропела Лера. Зашла с козырей! хихикнула Даша. Ты правда сходишь? Золото захлопала ресницами. Ну конечно! «Ладно». «Фу, продалась за сгущенку. Вскочив, бросила Лера и отправилась в ту часть фудкорта, где пекли блины. «И творога тогда! И консервированных персиков!» закричала вдогонку Саша. Балабося обернулась и показала ей язык. «И икры!» «Моя подруга беременна», объяснила Даша сидевшим за соседним столиком женщинам, и те, понимающие, закивали. Она посмотрела на Сашу. «Как же я вас с Леркой люблю, придурочных!»